Глава третья. На кладбище. Видите, вон там в углу, за могильными плитами, собралась толпа. «Должно быть, там и есть могила ЛСЛ», — сказал ч е с к у и пошел в ту сторону, увлекая за собой остальных. Нина немного поотстала и, не предупредив друзей, направилась к могиле деда. Ей было хорошо известно, что под землей лежит только тело, А настоящая жизненная сущность Михаила Мизинского находится на шестой луне. Но девочке хотелось посмотреть, есть ли у памятника цветы. Она подошла к нему, с грустью посмотрела на фотографию деда на памятнике, погладила ее. Ей на память п р и ш е л тревожный случай, произошедший несколько месяцев назад, когда она пришла сюда с родителями и вместо фотографии деда увидела ужасную физиономию Каркона. Из раздумий ее вывело прикосновение чьей-то руки. Она обернулась и... «Каркон!» «Что?» «Пришла положить цветочки на могилку любимого дедушки?» Гнусава протянул злой маг, нависнув над девочкой, словно гигантский черный ворон. «Отойди от меня! Ты мне отвратителен!» Воскликнула Нина. Но Каркон, не выпуская ее руки, приказал сопровождавшим его стражникам «Арестуйте ее! Она ведьма!» Нина вцепилась зубами в руку князя, и тот, взвыв от боли, отпустил ее. Девочка бросилась бежать с криком «Помогите! Меня хотят арестовать!» Люди, собравшиеся у могилы ЛСЛ, услышали крик и повернулись, желая понять, что происходит. Ческо подбежал к Нине, чтобы защитить ее. д о д о напротив, спрятался за статую мраморного ангелочка и напялил на голову прозрачную каску, надеясь, что именно сейчас она спасет его. Фьоры и Рокси взобрались на парапет старого неработающего фонтана и провозгласили оттуда. «Похороны мэра! Сплошное надувательство! Каркон обманул всех вас!» Собравшиеся на кладбище венецианцы в недоумении переглядывались, а их дети, когда Нина и ч е с к а приблизились, начали им аплодировать. Внезапно Нина почувствовала, как завибрировал талдом, спрятанный в кармане ее куртки. Но не могла же девочка использовать его на глазах у толпы. Однако магический жезл стал действовать сам, без ее участия. Гасиловые глаза испустили голубой луч, и тот, проникнув сквозь ткань куртки, вонзился прямо в могилу мэра. Земля задорожала, и на поверхность... словно выброшенный какой-то таинственной силой, всплыл металлический гроб. б а, а а Это же магия!» Вознесся к небу вопль тысячи голосов. Люди оглядывались по сторонам, пытаясь обнаружить источник голубого луча, но ничего не находили. Через секунду луч свернулся кольцом вокруг гроба, а лепестки-цветоритки выпорхнули из рук присутствующих, взлетели над гробом, и тут же осыпались, полностью укрыв его. В этот момент луч распрямился и устремился к небу. Лепестки, покрывавшие крышку гроба, подхваченные энергией луча, медленно поднялись в воздух, увлекая за собой и крышку. Та, поднявшись, повисла в воздухе на высоте примерно пяти метров. — О, а гроб-то пустой! — послышались в толпе возгласы. и н е ц и а н ц ы были совсем сбиты с толку увиденным. «Да, он пустой. Мэр умер, но его тело больше не существует. Он не был отравлен. Он...» Нина попыталась пролить свет на происходящее. Один из стражников прервал речь девочки, зажав ей рот рукой и отшвырнул ее в сторону. «Спокойно, спокойно, дорогие сограждане. Примите мои извинения за это недоразумение», завопил подбежавший каркон. только что видели своими глазами, как Нина д е н о б е л и использовала магию. С помощью магии она и устроила все это безобразие. Она похитила останки ЛСЛ. Она виновна в его смерти. «Да, она убийца», — подхватили стражники. «Но она еще ребенок», — возражали голоса из толпы. «У меня есть другие доказательства того, что убийцей ЛСЛ была именно Нина. А помогали ей...» ч е с к а Додо, Рокси и Фьоре, ее друзья. Мы также арестовали няню и садовника, как ее пособников. В кухне виллы Эспасия мы нашли бутылку с ядом, которым был отравлен наш уважаемый мэр». Каркон дал знак стражнику, и тот поднял над головой бутылку, словно это был спортивный трофей. Каркон набрал полную грудь воздуха и злорадно у х м ы л я я с ь указал пальцем на друзей Нины. «Арестуйте их! Немедленно!» Додо со шлемом на голове, обхватив руками мраморного ангела, зарыдал. Фьора и Рокси, все еще стоя на пропете фонтана, руками и ногами отбивались от стражников, которые пытались их схватить. Ческо спрыгнул в свежевыкопанную яму в надежде спрятаться там. Нина крикнула, обращаясь к Аркону, «Это ты виноват в смерти мэра!» Она не успела закончить, как Каркон направил на нее Пандемон м а р т а л и с Девочка бросила взгляд на звезду. Звезда расползлась по всей ладони и почернела. До гибели оставались считанные секунды. «Ребята, шлемы!» — крикнула она и тут же нахлобучила свой. Фьора, Рокси и ч е с к о мгновенно сообразили и быстро натянули прозрачные шлемы. Каркон не понял, в чем дело, но не стал долго раздумывать. «Ну хватит, маленькая ведьма, я тебе сейчас покажу!» Он направил пандемон, и тот выплюнул струю фиолетового парализующего дыма. Мужчины, женщины, дети и старики, городские советники и стражники попадали на землю, засыпая прямо на ходу. Только Нина и ее друзья продолжали стоять. Шлемы надежно защищали их. Девочка шестой луны достала талдом. Сейчас, когда свидетелей не было, она могла спокойно воспользоваться им. Трижды она нажала на гаосиловые глаза птицы Гуги, и из птичьего клюва вылетел длинный язык пламени, лизнувший ноги каркона. Князь взвыл от нестерпимой боли и запрыгал по могилам, опрокидывая вазы с цветами и надгробия. Вопя, как одержимый, Подняв налитые кровью глаза к небу, он подбросил в воздух алхимическую гадальную карту, активировав ее. На сей раз это был лек башенный. На Венецианском кладбище среди растоптанных могил неожиданно появилась башня, высотой около т р метров, согнутая пополам. Вокруг башни вращался темный шар, черная планета. Колдун имел дело со злотворящей картой максимального уровня силы. Кладбищу предстояло превратиться в поле битвы. К сожалению или к счастью, но спящим глубоким сном венецианцам не дано было стать свидетелями этой схватки. Нина с перепачканным землей лицом принялась отчаянно шарить в карманах в поисках своей колоды алхимических карт. «Ура! Нашла!» Девочка быстро извлекла карту «Си и справедливой» и подбросила ее вверх. Перед башней материализовалась Молодая белокурая женщина с огромными черными глазами и высокой прической. На ней был великолепный сверкающий зеленый плащ, а в руках она держала золотые весы. Вокруг ее головы описывал круги яркий шар, белая планета. Каркон взмахнул полой своего фиолетового плаща и приказал созданной им башне «Вперед, уничтожь их!» Но сия справедливая подняла вверх золотые весы. Они притянули солнечное излучение, и мощный луч, отразившись от весов, с огромной силой ударил черного мага прямо в грудь. Каркон, не успев закрыться пандемоном, без чувств рухнул на землю. Нина радостно вскрикнула, но Сия справедливо подняла руку, делая ей знак держаться подальше. И битва двух могучих алхимических карт началась. Лек башенный тяжело двинулся вперед, подминая под себя могилы. Массивные надгробия проваливались, словно сделанные из картона под его тяжестью. Три мраморных плиты с выбитыми на них надписями разлетелись на сотни осколков. Башня была совсем близко от сии справедливой. Но в кармане той была припасена маленькая шкатулка с алхимическим свинцом. От него, в случае необходимости, она подзаряжалась духовной энергией. Неожиданно с наклоненной вершины башни посыпались кирпичи и упали прямо на Фьоры и Рокси, поранив им руки. Сиас реагировала мгновенно. Она качнула весы, и те вызвали горячий ветер, который поднял к небу пыльную тучу, заслонившую ребят от башни. Тогда башня наклонилась еще больше, и из ее проема выскользнул цилиндр, наполненный серебром двусмысленным, алхимическим веществом из которого делаются детали заколдованных механизмов сия справедливая сунула руку в карман извлекла шкатулку со свинцом и обратилась к башне твои часы сочтены ты уже почти вся развалилась поди передо мной и ты возродишься вновь целый и прекрасной но тут лек выпустил в ее сторону струю серебра двусмысленного которое разъела золото весов добротворящей карты. В свою очередь Сия бросила свинец, попав точно в центр цилиндра. Вспышка огня осветила башню, и семь молний прочертили почерневшее, словно смола небо. Тьма опустилась на кладбище тогда, как городские колокола начали отбивать время десять-тридцать утра. Мрачного, лишенного солнца утра. Доду от ужаса закричал, Но шлем заглушил звук. Фьора и Рокси о б н я л и с ь стараясь поддержать друг друга, а Ческо, сидя один в яме, почувствовал себя в ловушке, поскольку не мог выбраться на поверхность. Сия справедливая взлетела и запустила в башню своими весами. Семь молний, словно ракеты, ударили с неба и разнесли ее на мелкие кусочки. От злотворного магического монстра Осталась лишь груда обломков. Белая планета сии справедливой поглотила черную планету, и светящееся кольцо замкнулось вокруг кладбища. Когда все стихло, белокурая женщина повернулась к девочке шестой луны. «Моя миссия завершена. Справедливость восторжествовала. Дальше тебе предстоит действовать самой. В твоем распоряжении есть еще одна карта», Я убеждена, что ты одержишь победу. Сия подошла и обняла девочку. Держи, эта вещь тебе пригодится. И она протянула Нине тоненькую медную палочку, заканчивающуюся золотым завитком. Что это? Спросила юная алхимичка, не сводя с ж е н щ и н ы восхищенного взора. Это скриптант, магическая ручка, которой можно писать даже под водой. «Под водой?» — удивилась Нина. «Да. Если ты повернешь завиток против часовой стрелки, на конце трубочки появится перламутровая п е р ы ш к о которому не требуется чернила», — объяснила волшебница. «Больше я ничего не могу сказать. Позже ты все поймешь сама». Сия справедливая погладила Нину по щеке, затем, прижав руки к бокам, подняла голову к небу, взмыла в воздух и исчезла в небесной вышине. Тут же небо прояснилось и вновь стало голубым. Девочка шестой луны положила в карман магический подарок и побежала к друзьям. Каркон медленно приходил в себя. Он открыл глаза, с трудом приподнялся и, истекая п ь я н о й ненависти к Нине, упал на колени перед кучкой золы, оставшейся от лека башенного. Фьора спрыгнула с парапета фонтана, взяла за руку Додо, который все еще не мог отцепиться от ангела. Рокси, встав на край свежевырытой могилы, помогла ч е с к а выбраться из нее. «Все, уходим!» Нина сбросила шлем, и вся пятерка стремительно рванула к выходу, опасаясь, что Каркон выстрелит им вслед из Пандемона м а р т а л и с Друзья смогли перевести дыхание только тогда, когда с облегчением... рухнули на скамейку катера, отплывавшего к Джудеке. К этому времени действие дурманящего газа кончилось, и люди, находившиеся в сонном обмороке, начали приходить в себя. Чтобы избежать неприятных объяснений, князь закутался в плащ и поспешно исчез в сером облаке, бормоча п р о к л я т и я в адрес Нины. Когда катер причалил к пристани Сан-Марко, Нина предложила друзьям сойти на берег. «Но мы же собирались на виллу и с Пасия», — удивилась Рокси, всей с царапанной обломками кирпичей. «Да, но прежде мы должны освободить Безе и Карла». «Стражник на кладбище сказал, что они арестованы», — пояснила Нина, решительным шагом направляясь к тюрьме Пьемби. «Но «Ну как мы это сделаем?» — недоумевал Ческо, опасаясь за себя и друзей. «Я еще не знаю, как, но мы должны попытаться», — коротко ответила девочка. Они были уже недалеко от тюремных ворот, когда увидели охрану из девяти стражников. «Ничего не выйдет. Мы не сумеем отвлечь их всех разом», — оценила ситуацию Рокси. Она была права. «Да и нам бы не мешало спрятаться. Они то нас тоже арестуют», — предостерегла друзей Фьоры. Нина была в отчаянии. Все ее существо протестовало против того, что ни в чем не повинные н я н и и садовник... были брошены в тюремный застенок. Одна мысль, что Люба и Карла могут никогда больше не вернуться на виллу, лишала ее сил. Ческо положил руки Нине на плечи и, глядя прямо в глаза, сказал, «Мы освободим их, я тебе обещаю. Но чтобы подготовить их побег, нужно для начала хотя бы изучить план тюрьмы. А пока давай вернемся на виллу». Нина согласно кивнула. Набрав по мобильнику номер «Ферка» в Москве, она по-русски сказала дежурному, что ей нужно срочно поговорить с Джакомо и Ливерой д е н о б е л и Девочка хотела рассказать им, что случилось с Безе, и очень надеялась, что родители срочно вылетят в Венецию. Но дежурный странным металлическим голосом сообщил, что с учеными связаться невозможно, так как они находятся в зоне, недоступной для связи. Это была гнусная ложь, потому что Нине отвечал никто иной, как карконский андроид Владимир у Лгун. Ему удалось устроиться на работу в ФЕРК оператором телефонной связи. Стараясь быть любезным, он пообещал Нине передать родителям о ее звонке при первой же возможности. Девочка прижалась к плечу Ческо и тихо заплакала. Мальчик обнял ее и попытался успокоить. Странное поведение п я т е р к и не ускользнуло от внимания одного из стражников, который, приглядевшись, узнал их. Хватайте их! Это те самые, с Джудеки! зарал о он во всю глотку. Бежим! Нина рванулась со всех ног к пристани. За ней понеслись все остальные. Ребята успели прыгнуть на катер, который уже отходил от берега, и сильно бьющимися сердцами схватились за поручни. Они всё равно при, при... «Придут за нами», — отдышавшись, обреченно произнес Додо. «Там видно будет. А пока мы укроемся на вилле», — сказала друзьям Нина. И охота на юных алхимиков началась. А тем временем десять стражников ворвались в мастерскую родителей Додо и ч е с к а после чего последовали дома Фьора и Рокси. За детей пришлось отвечать родителям, которых потащили на допрос в трибунал. В Большом зале Дворца юстиции их уже ждали двое судей, председатель трибунала, десять городских советников, князь Каркон, несколько учителей и знатных горожан, еще не пришедших в себя после кладбищенских переживаний. Родители подвергли перекрестному допросу. Они держались с достоинством и не поддавались на провокации. Спустя четыре часа князь взорвался. «Ваши дети — бандиты!» Трехкопеечные маги, и вы виновны так же, как они. Вы разрешили им общаться с Ниной д о н о б е л и лживой ведьмой. Вы обязаны рассказать все, что знаете об этой соплячке. Родители, возмущенные грубостью Каркона, едва сдерживались. Но они должны были проявить выдержку и самобладание, о поскольку стражники только и ждали сигнала надеть на них наручники. Председатель трибунала ударил молотком по столу. «Тишина, или я прикажу вам очистить помещение!» Каркон бросил на него испепеляющий взгляд. Он видел, что родители не собираются подчиниться его воле, поэтому взял себя в руки, отошел от стола и уселся рядом с советниками в фиолетовых мантиях. Один из учителей вскочил со скамьи и попросил слова. Председатель кивнул, разрешая ему говорить. «Уважаемый сеньор председатель!» Уважаемые судьи, — начал тот, — здесь допрашивают родителей, которые, как мы видим, стараются скрыть правду о своих детях. А мы, учителя, очень хорошо их знаем. С тех пор, как они стали общаться с Ниной д е н о б е л и их поведение резко изменилось. Они перестали соблюдать дисциплину. До-до больше всех. Но главное, нам требуется объяснение того, что случилось на кладбище. По неожиданной причине все присутствующие... включая меня, очутились на земле без чувств, а придя в себя, увидели, что Нина, и ее друзья, исчезли. Куда они делись? Никто не знает. Князь Каркон тоже исчез. А куда делось тело мэра? Гроб был пуст, а на крышке почему-то оказалось имя какой-то Андоры. Кто нам все это объяснит? Советники недовольно зашумели. Каркон откинул капюшон плаща и встал со своего места. «Я никуда не исчезал!» Я бросился преследовать этих сопляков, но им удалось скрыться. «У вас не должно быть никаких сомнений в том, что загадочное происшествие на кладбище, в результате чего горожане впали в сон, их рук дело. Для этого они использовали магию. Нина и ее друзья похитили тело нашего несчастного мэра и сделали эту дурацкую надпись на крышке гроба. «Не существует и никогда не с у щ е с т в о в а л о женщины по имени Андора». Выслушав Каркона, все, кроме родителей ребят, удовлетворенно закивали. Председатель вновь стукнул молотком по столу и подвел итог. «Допрос родителей Додо, Ческо, Рокси и Фьоре продолжится завтра в полдень при открытых дверях. Приказываю наложить арест на виллу «Испасия». стражникам предписываю во что бы то ни стало отыскать где скрываются пятером малолетних преступников няне и садовник останутся в камере как обвиняемые в хранении яда завтра утром князь каркон лично допросит их в тюрьме пьемби советники злорадно заулыбались а каркон покинул зал под громкие аплодисменты родители ребят никак не ожидали подобного решения суда матери заплакали Отец Додо повернулся к судьям и твердо сказал, «Мы да, да, добропорядочные а да д люди, и на, на наши на дети не спос, способны сделать ничего пла плохого». Стражник ударом палки заставил его замолчать. Ни один из присутствующих даже пальцем не пошевелил, чтобы защитить новых жертв коварного каркона. Колокола пробили два часа дня, но тревожным событием еще не было видно конца. Пока родители ребят томились под стражей в ожидании нового допроса, пять юных алхимиков добрались до виллы Спасия. Едва распахнув калитку, они сразу увидели Платона, без чувств лежащего на земле, с пробитой головой, и красавчика, зализывающего рану на лапе. Фьора взяла кота на руки, а Нина подбежала к псу. «Кто это сделал? Негодяи!» Ческо в я р о с т е пнул ногой, лежащий на тропинке камень. Девочка шестой луны громко позвала профессора Хосе, надеясь, что тот уже вернулся во флигель, но никто не ответил. Хосе не было. Он исчез. «Они его тоже арестовали, я уверена!» «Арестовали и посадили в камеру вместе с Любо и Карло», сжав кулаки, сказала Нина. «Успокойся. Давай займемся Платоном и Красавчиком. Надо побыстрее обработать им раны». не теряла присутствие духа Рокси. Войдя в дом, Нина не смогла сдержать слез. Вилла, столь любимая дедом Мишей, осиротела. Не было больше хлопотливой русской няни, п опустевшей кухне ничего не булькало и не кипело на плите. «А где бутылка?» — вдруг спросила девочка. «Какая бутылка?» «Здесь стояла бутылка с оливковым маслом. Или это было не масло?» Мысль, пришедшая Нине в голову, испугала ее. «О чем ты? Какое масло?» Фьора держала Платона на руках и не понимала, о чем говорила подруга. «Яд! Вот что в ней было!» и «Они подбросили яд Безе и Карла, чтобы обвинить во всем меня! Чтобы обвинить всех нас, вы понимаете?» Нина была вне себя от я р о с т И в это мгновение за стенами виллы послышались громкие голоса и топот. Фьора выглянула в окно и увидела приближающихся стражников. «Они пришли за нами!» — крикнула она, обернувшись к ребятам. «За мной! Укроемся в лаборатории! Там они нас точно не найдут!» Нашла Нина спасительное решение. Фьора с котом на руках, Додо, Рокси, Ческо и хромающий красавчик поспешили за девочкой. И в эту минуту зазвонил телефон. Нина остановилась в нерешительности — Взять трубку или нет? А если это позвонили родители?» Бросив взгляд на своих друзей и на несчастных животных, она промчалась мимо телефона в лабораторию. На разговоры времени не было. Стражники уже ломились в дверь виллы. Конечно же, на другом конце провода не было и не могло быть родителей Нины, поскольку Владимир Лгун вовсе не собирался ставить их в известность о звонке дочери. а н д р о и следовал указаниям Каркона, приказавшего не допускать их контактов с дочерью. Настойчивый звонок, прозвучавший на вилле, был из Мадрида. Это испанские тетушки, Кармен и а н д о р а все утро безрезультатно пытались дозвониться в Венецию. Войдя в лабораторию, ребята обессильно опустились на пол. Красавчик поскуливал, зализывая рану, а несчастный Платон так и не приходил в себя. Нина взяла с полки голубой крем деда и протянула его Рокси. "Для начала смажь Имраны", велела она, а сама подошла к говорящей книге. "Книга. Красавчик и Платон ранены. Им очень плохо. Скажи мне, что надо сделать, чтобы поскорее вылечить их?" с болью в голосе спросила Нина, кладя руку на жидкую страницу. "Вылечить Красавчика можно быстро. Что же касается кота, то тут придется потрудиться побольше. «Говори, я все сделаю», — с готовностью ответила Нина. «Для огромного дога подойдет мазь свечная». «А что это? И как ее приготовить?» — удивилась девочка. «Возьми говорящую мисочку и наполни ее жидким воском. Затем посыпь сверху измельченным углем и все тщательно перемешай». Только сейчас Нина вспомнила о говорящих предметах, неподвижно стоящих на лабораторном столе. С тех пор, как девочка извлекла их из жидкой страницы, они не произнесли ни слова. Рокси взяла мисочку соли морской и протянула ее Нине. Девочка шестой луны зажгла свечу и поставила ее в мисочку. Дождавшись, когда донышко покроется расплавленным воском, Она достала уголек из камина, раскрошила его и перемешала с воском. Мисочка неожиданно подпрыгнула и произнесла «Уф, наконец-то я проснулась! Это, наверное, от черного крема, который ты приготовила во мне!» Ребята рассмеялись и с нежностью посмотрели на мисочку. Нина обмакнула палец в крем и обильно смазала им рану на лапе пса. Красавчик заскулил, Видимо, алхимическая мазь сильно жгла, и Ческо принялся дуть на рану, чтобы псу стало легче. «Скажи, а что я должна сделать для кота?» снова обратилась Нина к магической книге. «Для лечения кота тебе понадобится тальк движущий». «Я впервые о таком слышу», — девочка с сомнением покачала головой. «Тогда запомни его формулу». Я произнесу е е только один раз. Смешай 200 г р а м м о в сливок нежных с щепоткой аниса разумного, добавив 6 капель крови смертоносной и 3 ложки соли цепнящей. е Кипяти смесь в тигле в течение 2 часов и 3 секунд. После чего препарат будет готов. Вылей полученный тальк в баночку на кипе ж е л т о й и смажь им рану. Книга захлопнулась. А Нина, недумывая, о развела руками. Очень странная формула. Чтобы сделать препарат, нужна кровь смертоносная. А ведь это сильнейший яд. Мы его хорошо знаем. «Это тот, что вызывает мнимую смерть?» с м о р щ и л а с ь Рокси, вспомнив неприятности, связанные с ним. «Мы его пили, когда были в стране майя. Кроме того, нам понадобится соль цепенящая, тоже небезопасный препарат, который парализует мышцы». Этого я вообще не понимаю. Тем более, что несчастный Платон и так неподвижен, п о ж а л у плечами ф ь о р а Я тоже не понимаю, зачем э т о соль, согласилась Нина. Правда, алхимические формулы не всегда бывают понятны с первого взгляда. Это нам всем хорошо известно. Во всяком случае, сливки нежные точно служат для лечения травм, а они с разумной применяются для придания правдивости словам. «Я помню, мы его еще использовали при изготовлении эликсира а в е ч н о й дружбы», которые выпили, когда познакомились», — улыбнулась Рокси. «Правильно». Нина погладила все еще бесчувственного Платона. Додо взял из банки анис разумный, Фьора достала с полки сливки, Рокси уже держала на готове банку с солью цепенящей, а Ческо открывал бутылку с кровью смертоносной. Точно отмерив необходимые компоненты, Нина положила их в тигель и тщательно перемешала. Через два часа и три секунды т а л к движущий был готов. Нина подошла к баночке на кипи желтой. Та даже ножкой не пошевелила. Но как только в нее налили приготовленный раствор, баночка запрыгала по столу на всех четырех ножках. «Превосходно! Я чувствую себя превосходно!» восклицала она, скача в по лабораторному столу. «Нина, что ты положила в меня?» «Это т а к движущий, лекарство для Платона, моего рыжего кота. Он лежит без сознания. Его сильно ударили», — с грустью сказала девочка. «Ударили», — повторила баночка. «Да, это сделали стражники, по приказу Каркона. Ты должна его знать, он был лучшим приятелем ЛСЛ», — ответила Нина. «Каркон, как же?» «Помню, они действительно часто общались. Мне очень жаль, что стражники так поступили. Бедный кот!» — пожалела Платона накипь. Нина подошла к животному и полила приготовленным снадобьем его раненую голову. Кот по-прежнему был неподвижен. Девочка капнула еще несколько капель на рану. Прошла минута, кот открыл один глаз и мяукнул. Рана исчезала прямо на глазах. Красавчик, уже прекрасно себя чувствующий, лизнул Платона в нос. Додо захлопал в ладоши. ф ь о р ы ч ч м о к н у л обоих животных, а заодно и Рокси. Нина счастливая улыбалась. Ческо подошел к ней и тоже поцеловал ее в щеку. Девочка шестой луны зарделась, а все засмеялись. Рокси торжественно произнесла «Это, кажется, любовь. Нина о ш п а р и л ее взглядом, а Ческо в в смущении стал протирать очки. Ситуация на самом деле была забавной, но если находишься в лаборатории профессора Миши, можно ждать чего угодно и когда угодно. Внезапно книга распахнулась сама собой, и ребята, умолкнув, уставились на нее. Теперь очередь сосуда и бутылки. Слушай внимательно, что надо делать. Нина, еще не придя в себя от поцелуя ч а с к а неожиданно для себя услышала «Насыпь в сосуд пыли рубиновой, и ты услышишь голос пыли светящейся. Она станет тебе надежным другом». Бутылка с винтарба зеленым не потеряла ни капли содержимого. Достаточно встряхнуть ее три раза, и она заговорит. Додо, н и раздумывая, схватил пыль рубиновую и протянул Нине, которая высыпала ее в сосуд из-под пыли светящейся. Пыль сразу громко чихнула и сказала, «Всем привет! Что за п о р о ш о к т ы в меня насыпала?» «Пыль рубиновую. Ею любит лакомиться андула, бабочка шестой луны», — засмеялась Нина. «Андула? Пыль рубиновая. Не знаю таких». Сосуд немного покачался. «Теперь твоя очередь». Девочка подняла бутылку с винтарба зеленым, и трижды тряхнула ее. «Эй, полегче! Я все-таки хрупкая!» Возмутилась бутылка. «Извини, но мне так в е л е л о с д е л а т ь книга». Нина осторожно поставила бутылку на стол. «В таком случае п р о ч а ю снисходительно проронила бутылка. Баночка с накипью приковыляла к юной алхимичке. «Вам ведь нужна наша помощь, не правда ли?» «Да, но не сейчас». «Когда придет время, мы вас сами об этом попросим», — пообещала девочка. «Вы живете в этой комнате?» — спросила соль морская, оглядываясь по сторонам. «В данный момент, да. Мы вынуждены здесь прятаться, потому что нам грозит арест», — объяснила Рокси. «Ну это ужасно!» — воскликнула бутылка. «Вы что-то натворили?» — полюбопытствовала баночка с накипью. «Я не считаю, что мы отравили ЛСЛ», — вздохнула Нина. «Вы убили нашего хозяина?» — подскочил на месте винтарба зеленый. «Никого мы не убивали, успокойтесь», — рассердился Ческо. Тогда девочка шестой луны склонилась над говорящими предметами и рассказала им обо всем. На какое-то время в лаборатории воцарилась тишина. Придя в себя, говорящие предметы стали шумно возмущаться и в конце концов поклялись девочке помочь ей спасти Ксоракс. На часах было двадцать часов, тридцать четыре минуты и семь секунд. Голод давал о себе знать, а в лаборатории не было ни крошки съестного. Тут, ч е с к а в голову пришла идея. «Если мы выйдем из лаборатории и ползком доберемся до кухни, стражники нас не заметят». «Если, конечно, мы сделаем это бесшумно», <связь> — смеясь уточнила Рокси. «Но мы не можем зажечь свет, а без него мы ничего не найдем», — вздохнув, заметила Фьора. Додо вытащил из кармана фонарик, с которым никогда не расставался, и показал друзьям. «Ну ты молодец, Додо! Все предусмотрел!» — хлопнул друга по плечу ч е с к а л а д н о давайте попробуем», — согласилась Нина и тихо открыла дверь лаборатории. Пес и кот вскочили, готовые последовать за друзьями, но ч е с к а остановил их. «Нет, ваше место здесь, с говорящими предметами. Мы и вам принесем поесть». Затаив дыхание, пятеро ребят опустились на четвереньки и медленно, один за другим, двинулись по направлению к кухне. Додо полз первым, подсвечивая фонариком за ним остальные. Высокие готические окна, задернутые шторами, едва пропускали свет от фонарей в парке. В атмосфере была разлита тревога. Вдруг Фьоры ударил с плечом о подставку, на которой стояла старинная китайская ваза, и лишь чудом не свалила ее. е с Что ты творишь?» «Поаккуратнее!» — зашипела Роксина перепуганную подругу. Добравшись до кухни, Ческо подтянулся и открыл холодильник. Чего там только не было! Сыр, ветчина, оливки, майонез, яйца, апельсиновый сок, помидоры, баночки с мягким шоколадом, да еще миска с фруктовым салатом. «Ну, теперь з а п е р у е м — воскликнул очкарик, сглатывая слюну. — Тихо ты! — Бери все по порядку и складывай сюда. Рокси подвинула к нему две спортивные сумки. — Чур, фруктовый салат мой! Фьора протянула руку и схватила миску. Нина, в свою очередь, подползла к кладовке и переложила в сумку кошачьи консервы и пакет с сухим кормом для Платона и Красавчика. Додо подтащил коробку с шестью бутылками воды и две коробки с печеньем. Через несколько минут, нагруженные словно м у л ы ребята пустились в обратный путь. Дудо опять возглавлял группу, освещая дорогу и толкая перед собой тяжелую коробку с водой. Но тут Нина зацепилась сумкой о край толстого ковра. Несколько консервных банок вывалились из нее, покатились и стукнулись о мебель. И как назло чихнул Дудо. Шум привлек внимание стражников. Они включили два сильных фонаря и осветили окна виллы. «Ты слышал шум?» спросил один стражник другого. «Слышал. Но откуда он? На в и л л же никого нет. Экономка и садовник в тюрьме. Нина и ее б а н д у куда-то смылись. С тех пор, как мы здесь, в дом никто не входил», ответил второй стражник. «И все же лучше проверить. Ну-ка посвети». Первый стражник прижался носом к стеклу. Ребята, задаив дыхание, вжались в ковер. В луче света были отчетливо видны стены, двери, мебель. «Никого не видно», — заключил второй стражник и погасил фонарь. «Наверное, мыши». Друзья с облегчением перевели дух и, стараясь больше не шуметь, доставили продукты в лабораторию. у них было все, чтобы пережить первую ночь в осаде.